Глава 29. Мощная мужская фигура осторожно поднимается по лестницам. Ступаю вслед и не могу унять громко стучащее разрывающееся сердце. Смотрю, как заворожённая, наколеблющиеся длинные белоснежные волосы матери, которые откликаются волной при каждом шаге мужчины. Гринрут осторожно преодолевает ступеньки и останавливается у двери нашей квартиры. Еще один матерый хищник на моем пути аккуратно держит на руках хрупкую беловолосую женщину. Зависаю от контраста и неправильности картинки. Поворот головы в мою сторону и суровый взгляд из-под лобья. Фил заставляет меня собраться без слов, дает безмолвную пощечину, призывает проявить всю мою выдержку. Помогает. Опять. Спохватываюсь и открываю дверь. Громадный мужик быстро проходит в квартиру, направляется в комнату и со всей бережностью и осторожностью кладет ивет на кровать. Подхожу, помогаю, поправляю подушку. Ма, все хорошо, улыбаюсь. Это кто вернулся? Влетает в квартиру запыхавшаяся Эрин. С порога радостно щебечет, рассеивает тяжелую обстановку. Без тебя грустно совсем! «Меня уже Агата замучила вопросами. Все хотят тебя увидеть. С работы девчонки обещали зайти на днях. Я уже устала их отгонять». Пышка говорит безумолку, садится на кровать и заглядывает матери в глаза. Ивет все слышит, чувствует, понимает. Изредка говорит, но речь дается с трудом. Смотрю, как Эри смуглой рукой расправляет одеяло, и меня глючит. Понимаю, что не могу находиться в этой комнате» нужно время нужно собраться тихо выскальзываю на кухню беру полотенце прикрываю лицо и плачу глушу звуки и сотрясаюсь всем телом Мне надо играть роль изображать веселость которой нет И вет тяжелее мать умная и все видит но травмировать ее еще и моей подавленностью я не хочу. Клоунада нужна именно мне так легче справляться схлипываю Чувствую, как меня отрывают от пола, прибивают к литой груди, крепкие пальцы отнимают и отбрасывают материю в сторону. Гринвуд держит меня на весу, прижимает к себе, оставляя ноги висеть в воздухе. Для него я вешу не более пушинки. Поднимает лицо указательным пальцем, держит за подбородок. Взгляд тяжелый, чистый свинец, давящий, пугающий. Смотрит в самую душу, считывает эмоции». Кончай истерить. Коротко и сухо. Фил вообще сильно поменялся с момента нашей встречи на вокзале. Стал суровым, замкнутым и пугающим. В нем чувствуется что-то потустороннее, мертвое Опускаю взгляд, опять смотрю на горло с мощным кадыком, прикрытым меткой. Гладит меня по волосам, играет с прятками. «Соберись». Немногословен. Шмыгаю носом и киваю иногда жесткое слово и оплеуха заставляют сразу прийти в себя. Грин вот меня отпускает, отходит, напряжен, кажется, что сильно зол, без слов разворачивается и уходит. А я смотрю ему вслед и не понимаю ни себя, ни его.